Глава 32. Макс. Ох, как мне нравилось, как она злится. Наморщила лоб, скинула брови, стиснула руки в кулачки, а глаза как загорелись. Того и гляди гляди, пепелит одним взглядом. Да еще и стоит так близко, что медовый аромат ее волос крадет мое дыхание. Сам не понял, как подался вперед, ухватил ее за талию и крепко прижал к себе. Ох, наверное, все ради вот этого момента. Когда её глаза ошеломленно распахнулись, рот от неожиданности принял форму буквы «О». Такой дерзости Карина от меня не ожидала и потому попросту опешила. «По-твоему, я специально приоделся в этот чудесный костюмчик, чтобы поиграть с тобой в шпионов?» Девушка жадно глотнула воздуха, но попытку вырваться не сделала. Лишь хлопала ресницами, пристально разглядывая моё лицо. Ее губы дрожали, а высокая грудь, прижатая к моей груди, часто поднималась и опускалась. Платье в тебе явно лишнее, хрипло сказала я, переводя взгляд с ее лица на ее бюст, обтянутый грязно-лиловой тканью. Снова подняла глаза. Руки убрал? нетвердым голосом произнесла она и уперлась в меня ладонями. Быстро! Было не похоже, что она действительно этого хочет. Девушка взволнованно облизнула губы, и мой пульс ускорился. Может, я не хочу их убирать? И прижал ее к себе крепче. Наверное, у меня поехала крыша. Забыл, как больно было в прошлый раз, и захотел, чтобы она напомнила. Не надо, Макс, я не хочу, прошептала Карина слишком быстро, и ее ложь прозвучала слишком явно. Я не игрушка. Не знаю, как моя ладонь вдруг оказалась на ее лице, но факт остается фактом. Я коснулся большим пальцем ее щеки, нежно провел от уголка губ до виска и убрал за ухо непослушную прядь волос. Так значит, соскучилась по нему. Я безумно хотел поцеловать ее, но все еще чувствовал себя уязвленным назначила свиданку в кафе мое желание быть с ней побеждало все законы логики я готов был позволить ей снова вонзить ее острые коготки в мое сердце ради короткого ослепительного мегаблизости просто чтобы проверить что я все еще живую внутри что могу чувствовать могу быть с кем-то рядом не пустой оболочкой с пластилиновой улыбкой а человеком из плоти и крови который не боится стука собственного сердца и холодных теней прошлого И на секунду мне показалось, что я вижу в ее глазах ответ. Нет, тогда для меня тоже все было серьезно. Мне жаль, что мы так поступили друг с другом, потому я избежала, но огонек Надежды тут же погас. Ты о чем? выдохнула она. Я про Фламинго, улыбнулся я. И твоего дружка. А ты ревнуешь, что ли? усмехнулась Карина. Я? Черт! Мои руки отпустили ее талию, и Карина чуть не рухнула вниз, потеряв равновесие. «Хорошо, что я вовремя подхватил ее снова. Просто я тоже собирался сегодня во фламинго», — неуклюже добавил я. «Вот идиот». «Тогда постарайся не попадаться мне там на глаза, ладно?» Она осторожно высвободилась из моих объятий. «Тебя и так слишком много в моей жизни в последние два дня». «Подожди», — я взял её за руку и притянул к себе. А может, к черту все эти обстоятельства, к черту этого Фила с его фламинго, к черту этого Яна, о котором все трещали за столом. Может, мы больше не будем обманывать себя и друг друга. Я хочу, чтобы эта стервозина была моей. Так пусть будет моей, и пусть будет больно, зато эта боль вдохнет в меня жизнь». «Что еще? закатила глаза Карина. Каждый раз в ее попытках показать, как сильно я ее раздражаю, я видел обратное. Она тоже нуждалась во мне каждой ее колючки, в каждом слове маленькой иголочкой, входящей в кожу, я ощущал страсть и притяжение. Но как сказать об этом вслух? «Подожди!» Я стиснул ее руку и опустил взгляд. Ее ладонь была такой маленькой по сравнению с моей. Мы уже много лет цапались с Кариной. Мы постоянно разводили словесные баталии, бодались, как два упрямых барана. И я все это время забывал про то, что я-то большой и взрослый, а она Она не такая уж и сильная, какой хотела бы казаться. «Да что такое, Радов?» Ее голос едва различимо дрогнул. «Размышляешь, какую бы еще гадость мне сказать? Используй сарказм, он же нередко тебя выручал. Ну же, давай напряги мозги и выдай!» Она так привыкла к нашим взаимным оскорблениям, что не ждала от меня ничего другого. Никто в целом мире, кроме нас двоих, не знал, что мы умеем по-другому. Никто не должен был знать. Возможно, и сама Карина уже забыла о том, как это бывает. Забыла, что однажды это было правдой? Или чем это было? «Эй, ты меня пугаешь!» — произнесла она, наклоняясь вперед и пытаясь заглянуть мне в глаза. Но я закрыл веки и медленно втянул ноздрями в воздух. Сейчас или никогда. «Ты должен сделать это. Ведь если кто-то тебе по-настоящему дурак, он должен знать об этом». Простые слова иногда весят тяжелее всего, что есть на свете. Иногда они вершат судьбы и определяют будущее. «Кого ты видишь, когда закрываешь глаза?» Тихо спросил я. «Что?» «Каждый раз, когда закрываешь свои глаза, Карина, где бы ни была и что бы ты ни чувствовала, кого ты видишь?» Воздух вокруг нас застыл. Девушка не шевелилась и, кажется, даже не дышала. Она не спешила отвечать, и мне пришлось поднять на нее свой взгляд. Карина стояла с открытым ртом, кровь отхлынула от ее лица, ощущение было такое, будто ей тяжело стало дышать. Она сглотнула. «Так кого?» — спросил я, стиснув ее ладонь. Хотя и так уже знал ответ. Он отражался в ее зрачках. Тишина повисла над нашими головами, зазвенела где-то под потолком, а затем вдруг разбилась эхом стучащих по коридору каблучков. «Что за звук? Откуда он? Почему нарушил такой хрупкий момент?» «Простите, я опоздала!» — раздался голос Алисы. Она только что поднялась по лестнице и теперь вынужденно притормозила, застав нас у окна, держащимися за руки. «Здравствуйте!» — Карина пугливо выдернула свою руку из моей ладони. «Привет!» — поздоровался я. «Прошу прощения, что помешала!» — замешкалась Алиса. «Вы не помешали!» — Зимина поспешила к двери, ведущей в салон. «Мы просто разговаривали!» Она даже не обернулась, чтобы посмотреть на меня. Вошла внутрь и хлопнула дверью. Зато Алиса не упустила момента, оглядела меня с ног до головы, многозначительно хмыкнула и с довольным видом проследовала за ней. Я отвернулся к окну, стараясь унять сердцебиение. И почему любовь всегда все портит? Ведь жизнь без нее намного проще. И краски не такие яркие, и ощущения не такие острые, и улыбка. Это просто улыбка, а не чувство полета или легкое опьянение. И боли нет. Той дикой боли, от которой выворачивает наизнанку, которая, как ржавое лезвие, разрывает кожу и проникает внутрь безнадежным, медленным ядом. Так почему нам все-таки хочется любить? Почему? Может, мы просто безумцы? Вот и все.